находившиеся в туннеле возле самой границы поля, невольно отшатнулись назад, когда зеленая горизонтальная плоскость перед ними заколыхалась. Началось. Сдавленно произнес вельт. Вспыхнув ослепительно ярким светом, зеленое полотно, словно бы взорвавшись изнутри, рассыпалось на тысячи мерцающих брызг. Через мгновение зеленоватое мерцание погасло, впереди была темнота. Вперед! Подхватив катушку с телефонным проводом, Осата кинулся в темноту, освещая путь фонарем. За ним, не отставая, бежал вельт, прижимая груди тяжелый пакет со взрывчаткой. Они бежали так, словно позади них рушился потолок. В тишине были слышны только гулки удары подошв по бетонному полу, частое дыхание бегущих да тихое поскрипывание разматывающейся катушки. Какое-то время они бежали под уклон, который, становясь все менее крутым, незаметно перешел в подъем.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 Обвиснув в крепких руках, державших его за плечо и ворот, помятый, порванный на рукаве куртки, маленький жалкий человечек только беспомощно скулил и тер грязными запястьями заплаканные глаза. «Глаз с него не спускай», — велел Дарьяну Юрген. «На земле покажешь мне его лично». «Следующий», — махнул рукой стоящий у входа в туннель Тейнер. На голове у него был шлем, через который он получал от осад информацию о выходе из туннеля, очередной партии эвакуируемых. «Двенадцатый десяток!» – выкрикнул Черников. Двое контролеров подвели ко входу 10 человек, выстроенных в колонну подвое. «Быстро! Без задержки! Руками можно придерживаться за кабели вдоль стен!» – выдал стандартный короткий инструктаж Черников и взмахнул рукой. «Вперед!» Люди бегом бросились в туннель. Поднимаясь в очередной раз сельскохозяйственную зону, Латимер услышал глухой удар по крыше кабины лифта.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 Металлически поблескивающие шипы. С душу раздирающим скрежетом шипы скользили по пластику, оставляя на его поверхности глубокие царапины. Одно из щупальцев просунулось в зазор между краем пластикового листа и стеной кабины. Одно из щупальцев просунулось в зазор между краем пластикового листа и стеной кабины. Шип на конце его царапнул по шее стоявшего у стены парня. Кровь из перерубленной вены брызнула на стену. Протолкнув винтовку межподнятых рук, Латимер прикладом прижал с щупальца варианта к стене. Шип на конце изогнувшегося по змеиному щупальца вонзился в приклад. Еще один вариант, пробив шипом лист пластика почти посередине, просунул в отверстие тонкое щупальце. Оказавшийся в опасной близости от шипа человек, ухватившись за щупальца, намотал его на руку. Вариант потянул щупальца на себя. Держащий его кулак ударил в перегородку, разделявшую людей и вариантов. Внезапное все ускоряющееся движение лифта превратилось в стремительное, ничем уже не сдерживаемое падение. «Согните колени!» — крикнул Юрген. Люди не успели понять, что произошло, когда удар, смягченный пружинами-рессорами, заставил многих из них упасть на пол. Те же, кто остался стоять, согнулись под тяжестью нагруженного вариантами листа. «Дверь! Открывайте дверь!» Но створки двери уже растаскивали в стороны те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 Строго, если мне сказать злобно, спросил охранник. «Ребята!» Продолжая улыбаться, развел руки в стороны Вельд. «У меня сейчас отличное настроение. Вы что, хотите его испортить?» «Ты даже и не догадываешься, как сильно мы тебе его испортим!» Осклабился охранник. «Зря вы так!» Одним движением Вельд выдернул из-за спины винтовку и направил ствол на охранников. «Садитесь-ка лучше на землю!» Ошеломленный таким поворотом событий,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 усмехнулся Хук. «Видел я софиты и помощнее».